Глава 3. Голова кругом, верить не хочется. Дневник молодого царя. 20 октября 1894 года. Боже мой, боже мой, что за день? Господь отозвал к себе нашего обожаемого, дорогого, гречолюбимого папа. Голова кругом, верить не хочется. Кажется, до того неправдоподобно ужасная действительность. Всё утро мы провели около него. Около половины третьего он причастился святых тайн. О, Господь! Больше часа стоял у его изголовья и держал за голову. Это была смерть святого. 21 октября. И в глубокой печали Господь дает нам радость, тихую и светлую. В десять часов моя Алекс была миропомазана. Была отслужена панихида, потом другая. И выражение лица у дорогого попа чудное, будто хочет засмеяться. Было холодно и ревело море. «Был ображение, где устроить мою свадьбу. Мама и я, что все-таки лучше это сделать здесь, пока дорогой папа под крышей дома, а все дяди против, говорят, что мне надо сделать это в Питере». И дяди победили. Как только умер Александр, сразу становится слышен их голос. Как всегда в восшествии на престол сопутствовали слухи. По одной версии, вдовствующая императрица хотела заменить Николая своим любимым сыном Михаилом и пыталась заставить Николая отречься. Но это лишь слухи. Знаменитый министр её мужа и сына Сергей Юльевич Витте в своих воспоминаниях привёл свою беседу с императрицей о Николае. "Вы хотите сказать, что государь не имеет характера императора? Это верно", отвечает Мария Фёдоровна. "Но ведь в случае чего его должен заменить Миша?" а он имеет ещё меньше воли и характера. Так что скорее справедливо в другой слух, также вышедший из стен дворца. Александру не было и 50 лет, когда он умер. Этот гигант казался вечен. И когда Николаев вдруг узнал о смертельной болезни отца и овладел страх, панические его восклицания приводят в своих мемуарах и его друг Сандро. Николаю молял позволить ему отречься от престола, но Александр был непреклонен. Закон о престолонаследии обязан соблюдаться. Николай должен принять трон, и в ответ на покорное согласие Николая ему и разрешили взять в жёны гессенскую принцессу. А потом был Петербург, хмурый осенний день, на перрон Николаевского вокзала прибыл траурный поезд. Среди встречавших Гроп Александра всё тот же вид те Новый император прибыл в Петербург со своей невестой, будущей императрицей, в которую, как говорят, он влюблён. Записал Витте. Предчувствия Александры начали сбываться. Она въехала в Петербург вслед за гробом. Похороны продолжались долго. Когда митрополит говорил свою очередную длинную речь, вдовствующая императрица не выдержала, с ней начался истерический припадок, и она всё кричала: "Довольно, довольно, довольно!" Императора похоронили в Петропавловском соборе. В стране был объявлен годичный траур, но их свадьба должна была состояться через неделю, в день рождения его матери. До свадьбы они жили раздельно. Она у сестры Эллы во дворце великого князя Сергея Александровича, а он в Миломаничковом вместе с матерью. Моя свадьба была продолжением похорон, только меня одели в белое, скажет потом Алекс своей подруге в вырубовой 13 ноября 1894 года. Аничков. В 11 пошли к обедню в нашу милую церковь. Грустно и больно было стоять, зная, что одно место останется навсегда пустое. Словами не выразить, как тяжело, как жаль, дорогою мама. Виделся с милой Алекс за чаем, затем простился с ней в 8 часов, больше нельзя видеться до свадьбы. Мне всё кажется, что дело идёт к чужой свадьбе. Странно при таких обстоятельствах думать о своей собственной женитьбе. Но почему так торопились со свадьбой? Почему не подождали положенных 40 дней после смерти отца? 14 ноября был последний день перед началом поста. Пост должен продлиться до начала января, так что надолго пришлось бы отложить эту свадьбу. 14 ноября день моей свадьбы. После общего кофе пошел одеваться. Я надел гусарскую форму и в одиннадцать с половиной поехал с Мишей в зимний. По всему Невскому войска. Мама с Алекс. Пока совершали туалет в Малахитовой зале, мы все ждали. И, наконец, она появилась. Серебряное платье с бриллиантовым ожерельем. Сверху наброшена золотая парчевая мантия, подбитая горностаем, с длинным шлейфом. И на голове в огне бриллиантов сквозная корона новая императрица В 10 минут первого начался выход в большую церковь, откуда я вернулся женатым человеком. Нам поднесли громадного серебряного лебедя от семейства. Переодевшись, Алекс сел со мной в карету с русской упряжью, и мы поехали в Казанский собор. Народу на улицах была пропасть. По приезду Ваничков Во дворе почетный караул от лейб-гвардии Уланского полка. Мама ждала нас хлебом с солью. Весь вечер отвечали на телеграммы. Завалились спать рано, так как у нее разболелась голова. Эта грубоватая гвардейская «завалились спать» скрывала его смущение, страх перед таинством девства. А она... Он не зря отмечает ее головную боль. Ее фрейлина скажет, она бледна и грустна. В брачную ночь Алекс решает написать в его дневник о своём счастье. Но появляются странные слова. Когда эта жизнь закончится, мы встретимся вновь в другом мире и останемся вместе навечно. Её мучила та же тоска и странный ужас.